Без сословно было бы весьма упрощённым во всех грехах винить только внутренних врагов и пятую колонну. Что они могли бы сделать против нашего всеобщего противодействия, если бы у нас не было предателей, готовых за 30 серебренников продать не только родину, но и мать родную. Кроме того, у нас самих масса недостатков, которые наши враги научились эффективно для себя использовать поворачивая рельсы экономического развития в тупиковые и убыточные направления, плотными рядами заселив кабинеты Госплана, Госнаба, Минвнешторга, финансовые структуры и стратегические для экономики ведомства, а также партийные органы власти. Они создали потрясающую по своим разрушительным возможностям систему управления и тупикового планирования создав для нашей страны новую экономическую модель, модель затратной экономики. Всё планировалось от достигнутого уровня, а не от экономической целесообразности, что вело к гигантскому, бесплодному перемалыванию финансовых, сырьевых, энергетических и трудовых ресурсов. Была создана такая система управления народным хозяйством с такими барьерами и различными инструкциями, беспрекословное выполнение которых поставило бы всю экономику страны в состояние остановки, а предприятие ждал коллапс. Если бы директора предприятий выполняли все написанные для них инструкции и циркулярные указания, всё производство остановилось бы. Поэтому директора были вынуждены идти на многочисленные нарушения, чтобы обеспечить работой людей и выполнять установленный для них план. О нарушениях этих знали везде. Всё в мини-госплане, отраслевых министерствах, партийных органах и до поры до времени закрывали на это глаза. План всё-таки надо выполнять. Настало только кому-нибудь отступиться, где-то проявить самостоятельность или несогласие с зачастую бредовыми указаниями партийных органов. Как строптивцы немедленно припоминали все упущения, отступления от циркуляров. Проводились проверки, находили эти нарушения и делались орк выводы от выговоров до вальнений с исключением из КПСС что не только ставило клеймо на человеке, но и ломало всю его дальнейшую судьбу. Таким образом выковывался новый человек, воспитывалось поколение руководящих кадров безропотно подчинявшихся любым абсурдным партийным указаниям, лишённый какой-либо инициативы и изобретательности и, естественно, собственного мнения. Госпланом, Минфином и соответствующими министерствами промышленности предприятиям спускалось более 60 плановых показателей, в том числе 15 по себестоимости многих видов работ. Немыслимо все это сопоставить с сотнями различных регламентирующих документов, порой противоречащих друг другу. Руководители предприятий тех, да и более поздних времен екрасно помнит созданную тогда систему, не позволявшую нормально и эффективно работать. Изощрённая система дошла до того, что бюрократы из Москвы решали, когда сеять или лежать в Оренбуржье или, скажем, на Тамбовщине. К 80-му году производители частного сектора снизили и давили до такой степени, что частное производство упало картофеля до 48%, овощей до 26, молока до 22, мяса до 21%. Естественный вопрос: почему же не дать людям 10-15% всех пахотных земель, и страна будет накормлена, а совхозы и колхозы оставить под зерновое хозяйство? Всеонистские идеологи ЦК КПСС запрещали такое решение вопроса якобы из-за опасности проявления частника с его жаждой наживы. Пусть уж лучше русский народ голодает, не впервой. Наиболее ярко вредительство проявляется в ситуации с производством зерна. Сотни миллиардов рублей, брошенные в сельское хозяйство, были вложены не в строительство зернохранилищ, мастерских по ремонту сельхозтехники, жилья и социально-культурные объекты в деревне, а сели в Минсельхозе, Минводхозе и были брошены на создание ещё большего ущерба стране. Более сотни миллиардов рублей было затрачено на рытьё каналов и затопление плодородных пахотных земель и тысяч деревень и населённых пунктов. За последние 25 лет площадь сельхозугодий на одного жителя страны усохла почти на четверть, а площадь пашни уменьшилась на 20%. По данным Института глобальных проблем США, Советский Союз терял верхнего гумусового слоя почв больше, чем любая другая страна за счет перехода к более тяжелым сельхозмашинам и укропнением полей, что привело к исчезновению многих плодородных пограничных барьеров, затруднявших эрозию почвы. По данным ЦРУ, около 500 тысяч гектаров пахотных земель в СССР Ежегодно забрасывается в результате эрозии с площади 249 млн гектаров мы ежегодно теряем 2,3 млрд тонн плодородной почвы. Многое, связанное с производством и особенно с закупкой зерна, было у нас покрыто тайной. В странах ЕЭС потребление зерна на продовольственные цены и фураж составляет 500 кг на человека в год. И при этом значительную часть продукции животноводства еще и экспортируют. В США расходуют около 800 килограмм зерна, столько, сколько примерно и мы. Но в США зерно еще и продают, а мы его ввозим. В чем дело? Ведь еще в период с 1966 по 70, когда зерна мы производили на 30-50 миллионов тонн меньше, Наш экспорт зерна и мяса почти вдвое превышал импорт. А в конце 70-х, начале 80-х мы уже закупали десятки миллионов тонн зерна в год, финансируя таким образом сельское хозяйство США и Канады. После неурожайного 1962 года в бытность Хрущёва наши торгпредства в США В 1963 году подписалось секретное соглашение о длительной по срокам закупке американского зерна. Но сначала это были небольшие объёмы, а уже после прихода к власти Брежнева, в начале 70-х, было заключено новое широкомасштабное соглашение по закупкам. Таким образом, мы начали финансировать развитие фермерских хозяйств США, а весь созданный ими в стране хаос Преподносился народу в виде голодотебства отдельных чиновников, низкой производительности труда, плохих погодных условий, да и вообще в связи с появлением чёрных дыр или солнечной активности. Именно так всегда они маскировали все свои экономические диверсии. Затоплены минводхозом пойменные луга России, оставили скот без основного корма. Испокон веку крупный рогатый скот кормили сеном. Корова ведь жвачное животное, и именно в процессе жевательного движения лучше усваивается потребляемый корм и вырабатывается максимальное количество молока. Потеряв пойменные луга и как следствие резко уменьшив заготовки сенажа, скот перевели на комбикорм. Всякие мучные, костные и прочие добавки, которые жевать не нужно, глотая всё. Естественно, резко упали на дуе молока. Нечего уже говорить о массовых притеснениях, о различных компаниях по травле частников, работавших в поте лица на своих крохотных участках и дающих треть сельскохозяйственной продукции страны. Многие помнят, как в ходе различных сусловских компаний Еврей из Услов, член политбюро и главный идеолог морального иудейского террора. Жестокая экономические удавки, направленных против стяжателей, как называли частников партийной недоумки. Это по его указаниям уничтожали все огороды, плодовые и ягодные деревья, пускались под нож скот и птица. В личном пользовании у населения страны На 1 января 1967 года было 29 миллионов голов крупного рогатого скота, а к 80-му году осталось 23 миллиона. Коров в 67-м было 17 миллионов голов, а в 80-м осталось 13. Все это мало похоже на головотяпство. Огромным был падеж скота в колхозах и совхозах. Так, например, после целой серии случаев падежей Президиум Совета Министров СССР в сентябре 1976 года специально рассмотрел вопрос массового падежа 136 тысяч поросят на ряде крупных свиноводческих комплексов. Итак, куда ни кинь, как говорится, везде клин. Везде развал, четко планируемый в Москве. В строительстве, например. Только одна незавершёнка в восьмидесятом году составила по народному хозяйству астрономическую цифру 120 миллиардов рублей мёртвлённых денег. Тяжёлые положения создали и во внешней торговле. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса стало постоянным, увеличивая нашу внешнюю задолженность в твёрдой валюте. Например, только с ФРГ и США в 1975 году Отрицательный баланс составил 3,7 миллиардов марок и 4,8 миллиардов долларов соответственно. В нашем мировом экспорте даже в 75-м году 55% составляло сырье, к 80-му году эту долю довели до 62%. Что ж тут говорить о более сложных вещах технологического порядка, таких как комплексное использование сырья, Таричная переработка лома и отходов производства, особенно в металлургии, машиностроении и химии, широкое применение железобетона в строительстве или замена металлических деталей в машиностроении на пластмассы и полимеры. Или, скажем, вопрос о механизации ручного труда, которым было занято почти 65% трудоспособного населения страны, в результат чего Производительность труда наших рабочих промышленности составляла 40-45%, а в сельском хозяйстве только 20% от уровня, достигнутого в США на тот период. По листаешь материалы съездов КПСС тех времён, вроде всё говорилось правильно, а как переходишь к делам, всё трещит и лопается. За период с 76 по 80 годы Учитывая катастрофическое положение с механизацией ручного труда, было запланировано построить 48 предприятий по выпуску средств механизации для различных отраслей. Построено же было только два предприятия. В период правления Брежнева СССР не потерял а ему не дали возможность сделать рывок на пути реформ и технического прогресса, который вывел бы его на ведущие экономические позиции в мире, создав таким образом предпосылки для массового насыщения внутреннего рынка товарами народного потребления и качественными продуктами питания. Чего народ, победивший фашизм, так долго ждал. Пятая колонна успешно использовала наши недостатки, развив их в крупные стратегические просчёты, отбросив нашу страну на старые рубежи.